Глава шестнадцатая. Лили. В следующие выходные у меня выпускной. Не знаю, приедет ли мама. Мы не разговаривали уже несколько недель. Никогда раньше мы так не ссорились. Габриэль. Это война. Мы больше не звоним друг другу. Я жду, когда Лили спустится с небес на землю. Когда она вспомнит о смирении и извинится, как положено, но зная ее, понимаю, что ждать придется долго. Лили, замечаю ее не сразу, а потом вдруг вижу, забившуюся в угол. Она здесь, она приехала. Я оглядываю ее, обнимаю, обожаю это твое платье. Знаю, мама, ты красивая. Не свожу с нее глаз, пока она идет через зал. Почему она идет сгорбившись, опустив голову, настороженно озирается, пробирается вдоль стен, как будто она опоздала и не хочет привлекать внимание, как будто не хочет никого обеспокоить. Вижу, как она быстро здоровается с другими родителями, мимо которых ей пришлось пройти, а потом садится и смущенно улыбается, не глядя на них. Габриэль, я прекрасно все понимаю. Я и все остальные родители, мы из разных миров. Мне страшно входить в их мир, страшно сказать что-нибудь не то. Достаточно посмотреть на них, увидеть, как они друг с другом общаются. Все здесь такое шикарное, официанты разносят шампанское и маленькие сладкие закуски, и я могла бы быть одной из них. На мне, разумеется, мой самый элегантный наряд и ужасно неудобные туфли на высоких каблуках, но я знаю, что выделяюсь среди остальных на этой церемонии. Прежде всего, все здесь парами, одна я без спутника. Все прекрасно одеты, с идеальными прическами. Наверняка только что из парикмахерской. И вряд ли кто-то из них потел в электричке. Я слушаю их разговоры, предвигаюсь ближе, пытаясь присоединиться. И абсолютно ничего не понимаю. Ну, то есть я понимаю, что они обсуждают следующий отпуск за границей. Но не представляю, как бы я могла принять участие в этой беседе. Некоторые пришли со своими профессиональными фотографами. Просто не верю своим глазам. Я-то буду снимать на свой старенький мобильник, и тоже получится неплохо. Все эти женщины прекрасны. Длинноногие, загорелые, стройные, высокие. Моя дочь в своем платье выглядит великолепно. Она похожа на них, ничем не отличается. В жизни не скажешь, что она не из их числа. Лили. Никому не вдомёк? что это платье с распродажи и стоит меньше 25 евро. Оно правильной длины, не в катышках и производит нужный эффект. Мне удалось укротить свои волосы. С первого же дня здесь я усвоила, что неухоженные волосы выдают тебя больше, чем что-либо другое. Моя мама всегда с уважением относилась к учебным заведениям. Даже если о своем школьном времени у нее остались только плохие воспоминания. Она всегда будет на стороне преподавателя, директора. Школа — это святое, это важно. Учителей нужно уважать. Но уважала ли школа ее саму? Дала ли она ей хоть один шанс? ее шанс? Не знаю. Я смотрю на других родителей. Да, моя мама от них отличается, но она лучше. Хотя они этого не знают. Она лучше меня и тоже этого не знает. Если кто-нибудь посмеет смеяться над ней, сделает малейшее неуместное замечание усмехнется глядя на нее я выцарапаю ему глаза габриэль церемония началась неудачно директор произнес речь в которой я совершенно ничего не поняла какие то странные слова аббревиатуры тарабарщина цифры в общем он говорил сам собой а не с нами родителями и уж тем более не со мной лили студенты начали выходить на сцену и мама сгорала от нетерпения ожидая моей очереди казалось она вот вот встанет прижав руку к груди как мать спортсмена только что ставшего олимпийским чемпионом которая плачет и поет громче чем ее ребенок на пьедестале почета габриэль а потом на сцену поднялась лили